Глава шестая. Нежданный гость. В эту ночь Шарлотта, облегчив свое сердце, спала значительно лучше, чего нельзя было сказать о мадемуазель Ляни. Она до утра не сомкнула глаз. Звенящий слезами голос Шарлотты звучал у нее в ушах, и она никак не могла отвлечься. Случившаяся беда путала ее мысли. Когда голос Шарлотты, наконец, замолкал, она тут же оказывалась на улице Батрей и слышала глухие рыдания Альбана. Он рыдал так отчаянно только потому, что его возлюбленную выдали замуж за картонного паяца. Что же с ним будет, если он по воле злого случая узнает всю правду об истории исчезновения Шарлотты? Сейчас он ненавидит безобидного графа де Сен-Форжа. Какое же чувство он будет испытывать по отношению к настоящему обидчику? Ждать можно только самого худшего. Дуэль! из-за незнатности Альбана состояться не может, и он может пойти на убийство, за которое расплатится головой, о чем она и предупредила Шарлотту. И ведь никто не может поручиться, что он никогда ничего не узнает. Кроме двоих, непосредственно причастных, теперь и она посвящена в отвратительную тайну. Но за себя-то она отвечает. А вот что это за женщина в маске, которая выгнала Шарлотту из тайного убежища? И слуги, которые внезапно исчезли? Никто из этих людей не был немым. Они могли разболтать все по глупости из желания рассказать пикантную историю, надеясь получить деньги. Думая обо всем этом, мадемуазель Леони ворочилась с боку на бок и никак не могла уснуть. Когда первые лучи зари проникли в ее комнату, решение созрело. Мадемуазель Леони поняла, что Альбана нужно отослать подальше с каким-то поручением, а сделать это мог только господин де Лорейни. Что же касается тайны, то главный полицейский хранил множество куда более опасных и страшных тайн. В положенный час мадемуазель Леони встала, умылась, оделась, причесалась и, как обычно, отправилась в церковь, хотя никогда не отличалась излишней набожностью. Пока мадемуазель Леони жила в триге, она ходила каждый день на службу вместе с матерью, но делала это из чувства долга, которое обязывало ее сопровождать немолодую женщину. Может показаться странным, но она не помнила свою мать молодой. Леони была поздним ребенком, и мать для нее всегда была еще и очень пожилой женщиной, поэтому любовь к ней окрашивалась бессознательной почтительностью. В Сен-Жермене она по привычке продолжала посещать утренние службы, а когда в доме наместника города настали черные дни, почувствовала необходимость уединяться каждое утро в полутьме часовни, Где горела маленькая жаровня, согревавшая ее. В Париже она стала прихожанкой церкви отцов и изуитов, где и познакомилась с Исидором Сенфуэном. Она с благодарностью вспоминала несчастный случай, из-за которого они познакомились, потому что это случайное знакомство положило начало прочной дружбе. Теперь, вернувшись в особняк фонтенаков при весьма трагических обстоятельствах, она, каждое утро, преклоняя колени в церкви, получала немного покоя и сил для будущего дня. С возвращением домой Шарлотты ей это стало особенно необходимо. Причастившись, она задержалась еще на несколько минут перед алтарем, размышляя, как ей видеть с Делорейни без ведома Шарлотты. И опять к ней пришло решение. Она напишет записку, попросит сугубо тайной встречи, а когда придет назначенный час, сообщит, что должна съездить на улицу Батрей за кое-какими забытыми вещами, и отправятся в Париж по реке на барже, тем более что лед в сене уже растаял. Зима в этом году была настолько суровой, что сено оказалась скованной льдом. А по весне, когда лед растаял, по реке еще долгое время плавали льдины. Во время бури с сильными порывами ветра эти льдины снесли мост Руж, деревянные мостки, соединявшие Тюильри с предместьем Сен-Жермена. Примечание. Городские власти поспешили восстановить мост и выстроили его из камня. Сегодня этот мост носит название «Королевский». По чести сказать, мадемуазель Леони не слишком доверяла дилижансам. На их точность в это время года никак нельзя было положиться. Хотя лошадей и подковывали, чтобы они не скользили. Леони обрадовалась, что ее молитвы были услышаны. Но вскоре подумала, неужели Господь Бог может так нехорошо шутить. Дело в том, что в двух шагах от дома она нос к носу столкнулась с Альбаном Делаландом. «Черт побери!» — пробормотала про себя пожилая дама. «Зачем его сюда занесло в такой ранний час?» Она могла бы пройти мимо Альбана, сделав вид, будто не узнала его. Он шел, закутавшись чуть ли не с головой в плащ для верховой езды и надвинув на глаза шляпу. Но он сам узнал ее и обрадовался, как младенец. «Мадемуазель Леони!» — воскликнул он, и, отведя полуплаща, открыл сияющее радостью лицо. «Какая удача встретить вас на улице в такой холод! Признаюсь, я очень хотел, чтобы так случилось, но не смел надеяться. Уж не хотите ли вы сказать, что поджидали меня? Когда же вы выехали из Парижа? Думаю, ворота были еще закрыты. Я приехал вчера вечером, остановился на постоялом дворе славный король Генрих». И все ради того, чтобы встретиться со мной? Думаю, что не случилось бы большого несчастья, если бы вы пришли в особняк де Фонтенак и вызвали меня! сказала она и тут же прикусила язык, едва только представила, что могло бы из этого выйти, и что стало бы с Шарлоттой. Вы сами знаете, что в особняке фонтенаков мне делать нечего, а я непременно хотел повидаться с вами. На улице сейчас холодно, и я не хочу, чтобы вы мерзли на снегу. Почему бы нам не пойти ко мне в гостиницу? и не выпить чего-нибудь горячего. Там нам было бы гораздо уютнее разговаривать. «А моя репутация, вы о ней подумали?» — воскликнула пожилая дама и, показав на деревянные башмаки, в которые была обута, добавила. «Снега я не боюсь. Я к нему подготовилась, так что мы можем прекрасно поговорить и здесь, особенно если разговор будет не слишком долгим. Что же вы хотели узнать?» «Как она себя чувствует?» Кто? «Та, чье имя нельзя больше произносить вслух?» «Да, я...» «А вам не кажется, что вы себя ведете смешно? Неужели вы стали боязливее графа де Сен-Форжа?» «Извольте запомнить, дорогой кузен, у меня в доме кошку называют кошкой, и мне кажется страшным лицемерием беспокоиться о здоровье и бояться назвать имя». «Ну, я жду». «Вы мучительница! Как себя чувствует мадам де Сен-Форжа?» Это имя существует только на бумаге, и у нее нет никаких оснований чувствовать себя плохо. Но ведь вы интересуетесь Шарлоттой, не так ли? Альбан вдруг стал таким несчастным, этот большой мальчик, ростом и сложением похожий на рыцаря круглого стола, что ей стало ужасно его жалко. Она чувствует себя, как можно себя чувствовать после многих месяцев заточения. «Об этом-то я и хотел с вами поговорить» куда ее отвезли после Бастилии. «Разве вы не спрашивали господина де Ларыни?» Спросил. Он сказал, что в Бастилии она заболела, и по приказу короля господин де Лувуа отвез ее в загородный, хорошо охраняемый дом, где ей оказали необходимую помощь. «И где же находился этот дом?» «Откуда же мне знать? Когда она стала лучше себя чувствовать, и к ней вернулась присущая ей энергичность, она в один прекрасный вечер сбежала» потому что ей стало не в моготу сидеть в клетке. Побежала, куда глаза глядят, через лес. Конечно, заблудилась. Погода стояла холодная, она блуждала очень долго и в конце концов упала без сил около какого-то куста. По счастью, этот куст находился в парке мадам де Монтеспан, и та, известная своим независимым характером, взяла ее к себе в дом и ухаживала за ней. В день, когда его величество пригласил весь двор любоваться зеркальной галереей, Мадам де Монтеспан взяла беглянку за руку и с беспримерной отвагой подвела к королю. «Неужели господин де Лорейни ничего вам не говорил? Он сам был у короля, когда Шарлотта рассказывала его величеству о своих злоключениях. Господин де Лорейни сказал мне, что Шарлотту нашли без сознания после целой ночи блужданий по лесу, что герцогиня Орлеанская, предложила ей вновь поступить к ней на службу. Но Шарлотта попросила отсрочки, чтобы пожить в своем доме, немного отдохнуть, оправиться от перенесенных невзгод. «Думаю, вы согласитесь со мной, ведь она заслужила отдых». «А больше вы ничего не слышали?» «Ходили слухи о похищении каким-то влюбленным кавалером?» Мадемуазель Леони уставилась на молодого человека с неподдельным недоумением. Вы никогда не казались мне простачком, Альбан. С каких это пор вы стали интересоваться слухами? С тех пор, как стал полицейским. М -м понимаю, но не понимаю, почему вы всегда должны ходить в мундире. Господин де Ларейни взял на себя труд рассказать вам то, что услышал во время аудиенции у короля. Так окажите ему честь и поверьте ему. Не тратьте свое и мое время понапрасну. И учтите, что я причащалась, и во рту у меня еще маковой росинки не было. Закончим нашу беседу и позвольте мне пребывать в уверенности, что вы окончательно успокоились. Сейчас мадам де Сен-Форжа, не будем все-таки забывать, что она замужем, больше всего нуждается в тишине и покое. Вот и все, что я пока могу вам сказать. Вы вежливо посылаете меня ко всем чертям, — с горечью признал Альбан. А я-то считал вас своим другом. Не понимаю, разве я дала вам повод усомниться в моей дружбе? Тюрьма! — Тяжкое испытание для юного и хрупкого существа. Нужно время, чтобы забыть пережитое. Подождите. Спасибо за напоминание. Простите, если задержал вас на холоде дольше, чем предполагал. Он поклонился, надел шляпу и быстро пошел прочь. Но мадемуазель окликнула его. Мсье Далалант, не согласитесь ли вы кое-что передать вашему начальнику? Он тут же остановился. Мадемуазель Леони... Сделала ему знак наклониться к ней и сказала. Думаю, ему будет не безинтересно узнать, что во время отсутствия своей супруги граф де Сен-Фаржа в сопровождении шевалье де Лорена приходили к мэтру Маблану с тем, чтобы получить часть своего наследства. Похоже, граф пустил на ветер чуть ли не все свое богатство, играя в азартные игры. Полагаю, главному полицейскому могут пригодиться эти сведения. И не только ему. В тот день Шарлотта постоянно думала о покойной королеве, и ей захотелось проделать путь, какой они совершали вместе. Она решила после полудня пойти в больницу и навестить больных бедняков. Зима была суровой, и наверняка там было много больных. Посещение больницы Шарлотта ощущала как выражение своей преданности светлой памяти покойной. Она вспомнила, что обычно брала с собой Мария Терезия, спустилась в кухню и попросила Матильду собрать ей две корзины разных вкусных продуктов. Потом предупредила молоденького слугу Пьера, что тот будет ее сопровождать. «А я схожу и распоряжусь, чтобы запрягали», — предложила Матильда. «Нет, нет, не нужно. Тут совсем недалеко». «Мало ли что недалеко, а в такую погоду госпоже графине лучше бы поехать. Не стоит рисковать ногами наших лошадок, а то, глядишь, занесет карету, и пешеходы пострадают». «Разумное решение» согласилась, входя в кухню мадемуазель Леони. «Но я непременно отправлюсь вместе с вами. Будет несправедливо, если вы попадете в рай одна. Вы же ни свет, ни заря на ногах. Вы уже и службу отстояли», — смеясь, отозвалась Шарлотта. «Может, на сегодня хватит подвигов?» «Нет, в мои годы порции пора удваивать. Прошу заметить, о годах заговорила не я. Лично я не замечаю ваших лет». Закутавшись в теплые плащи с капюшонами на меху, дамы скорым шагом направились к больнице. По дороге Шарлотта рассказывала, как она в первый раз побывала там вместе с Марией Терезией и с какой простотой и сердечностью вела себя королева. «Надо было ее видеть», — говорила Шарлотта, — «в простом шерстяном платье, похожем на монашескую рясу и в полотняном переднике, она кормила больных» помогала их переодевать, не чураясь самых зловонных. Однажды она поила больного и его вырвала прямо ей на руки. И она всегда была ровной и ласковой, всегда покорна воле супруга. Вот уж кто, как мне кажется, заслуживает ореола святости. Но ее постарались забыть, и очень скоро. Но что там происходит? Они уже подошли к больнице, и, войдя через ворота во двор старинного здания, увидели, что там стоит придворная карета с охраной. «Интересно, кого они ждут?» — прошептала в недоумении Шарлотта. «Уж точно не короля, карета была бы более пышной. Скорее всего, кто-то из королевской семьи». Ей недолго пришлось мучиться предположениями. На крыльце появились две дамы, беседующие между собой. Одна была матерью-настоятельницей, вторая — зябка кутавшаяся в черный бархатный плащ с чернобурыми лисами мадам де Ментенон. Она уезжала, и обе вновь прибывшие дамы отметили почтительность, с какой говорила с гостью и монахини, и как горячо благодарила ее за щедрые дары. Спускаясь по лестнице к карете, дверцу которой Лакей уже держал открытой, мадам де Ментенон взглянула на Шарлотту или они. На ее бледном лице, до сих пор хранящем следы былой красоты, хотя ей было уже за пятьдесят, выразилось удивление. Мадам де Сен-Фаржа! Воскликнула она. «Какой сюрприз! Я не ожидала увидеть вас здесь!» Дамы обменялись поклонами. Впрочем, весьма чопорными, и с той, и с другой стороны. Шарлотта ответила. «Ничего удивительного, мадам, для меня это своеобразное паломничество в память о ее величестве Марии Терезии, нашей покойной королеве, которую я имела честь сопровождать, когда она приходила сюда, проведать самых несчастных из своих подданных». Именно об этой ее милости я храню самое проникновенное воспоминание. Инфанта и государыня она беззаветно служила, как простая служанка, страждущим и обездоленным. Коротенькая хвалебная речь молодой женщины звучала чуть ли не вызовом, почти что укором. Было более чем очевидно, что на перстнице короля никогда не сравнится в смирении и милосердии с истинной королевой. Она привезла деньги, в этом не было сомнений, и, возможно, даже прошла вдоль кроватей, где больные порой теснились, по двое и по трое, роняя изредка добрые слова. Но мадам де Ментенон была слишком щегольски одета, чтобы предположить, что она могла кормить и поить несчастных. Мадемуазель Леони, пораженная отвагой юной кузины, слушала, не веря своим ушам. Она и предположить не могла, как преуспела маленькая Шарлотта, в смертельно опасных словесных дуэлях. Та, которую за глаза называли «Мадам нынешняя», все прекрасно поняла. Губы ее сложились в благосклонную улыбку, но черные глаза метали молнии. Такая верность памяти покойной королевы делает вам честь, графиня. К тому же добрые дела — лучшая возможность быть угодной Господу и закрыть рты людям, которые так охотно судачат на ваш счет. Желаю вам доброго дня, мадам. Не дав времени Шарлотте сказать хоть слово, мадам де Ментенон скрылась в карете, которая тут же тронулась и выехала с больничного двора, сопровождаемая охраной, положенной только царственным особом. Побледнев от гнева, Шарлотта смотрела ей вслед. Пойдемте, кузина, позвала ее мадемуазель Леони. Вы, возможно, не заметили, но мать-настоятельница ждет нас. Мать-настоятельница маленькая, кругленькая, улыбчивая, доброжелательная поспешила им навстречу, раскрыв объятия. «Как я рада снова увидеться с вами! Если я правильно поняла, вы уже не мадемуазель де Фонтенак?» «Нет, матушка, я вышла замуж за господина де сен Фаржа, дворянина из свиты брата короля. Однако замужество не заставило вас забыть наш старый дом, который с радостью и благодарностью помнит милую фрейлину, сопровождавшую нашу добрую королеву. Входите же и поскорее!» Два часа спустя, на обратной дороге, Опустошив корзины и, поработав, засучив рукава и с улыбкой на лице, Шарлотта, выйдя за порог больницы, обнаружила, что гнев ее не остыл. «Позор!» — проговорила она сквозь зубы. «Воистину позор королевству и памяти королевы!» «Что вы хотите этим сказать?» «Позор, что он на ней женился!» А ком вы? Не говорите мне, кузина, что вы совершенно глухи к любым слухам!» Я хочу сказать, что король женился на Ментенонше, и это ужасно. Почему вы так решили? Эскорт, гвардейцы, которые сопровождают бывшую гувернантку детишек, мадам де Монтеспан. Мадам де Монтеспан никогда не имела права на такое сопровождение, если только, само собой разумеется, не ехала вместе с королем. Почему она молчит? Она, должна быть, с ума сходит от ярости. А герцогиня Орлеанская, она так гордится своими предками, и так презирает эту проныру. Как она, должно быть, страдает? Может быть, мне съездить к ней? Мадемуазель Леони взяла Шарлотту под руку. Не считайте мое мнение проявлением эгоизма, но мне кажется, что вам не стоит торопиться. Вполне может статься, что никто еще не знает о случившемся. И благородная принцесса, у которой, как говорят, весьма воинственный темперамент... Да, это так. Вовсе не будет в восторге когда вы ей сообщите такую новость. К тому же зимой она живет в Париже, в Пале рояле, а значит, вдалеке от своего недруга. И сейчас должно быть весьма озабочено приготовлениями к свадьбе, которая совсем не за горами. Ведь ее падчерица собирается замуж. Шарлотта слегка улыбнулась. «К свадьбе в первую очередь готовится герцог Карлианский. Приближение этого знаменательного события очень его волнует. Я так и вижу» как суетливо он бегает по покоям, как долгими часами перебирает ткани для будущих нарядов, подбирая к ним украшения и драгоценности, как шевалье де Лорен развлекает его своим язвительным злословием. А в это время герцогиня Елизавета, закрывшись у себя в кабинете, увешанном портретами немецкой родни, пишет, пишет, пишет. Вы нарисовали весьма умиротворяющую картину. Зима, время отдыха. Жизнь замирает. Ее течение как будто замедляется. Так и хочется посидеть в уголочке возле камелька. Так стоит ли вам беспокоиться? Позвольте себе отдохнуть. Снег скоро растает, дороги высохнут, и вы отправитесь в путь. Шарлотта с улыбкой погладила руку Леони. «Да, вы правы. Посидеть дома — это самое лучшее, что можно сейчас придумать. А у нас дома такой мир и покой». Шарлотта не кривила душой. Ею владела искренняя нежность к дому, где она провела детство, и где ее отец так заботился о том, чтобы она чувствовала себя счастливой. Она радовалась бы мирному течению жизни еще больше, если бы знала, что спустя неделю она сможет осуществить задуманное. Потеплело, но вместо снега пошли дожди, затяжные, упорные всепроникающие, заставляющие дымить камины, с помощью которых боролись с сыростью, бросая в них охапка за охапкой сухие сучи. Для Марта эта погода была вполне естественной, но Шарлотта терпеть не могла дожди. Большую часть дня она проводила в библиотеке, в своей любимой комнате, приводя в порядок бумаги своего отца. В них без сомнения рылись, но не потрудились сложить разбросанные повсюду документы и книги. Мадемуазель Леони помогала ей, но только тогда, когда Шарлотта просила ее об этом. Впрочем, Шарлотта просила о помощи часто. Бумаги, находившиеся в жутком хаосе, перекапывали не один раз. Это было очевидно. Но что в них искали? Среди счетов, заметок, соскользнувших с задумчивого пера, отрывочных размышлений, Шарлотта обнаружила разрозненные листки книги, которую явно собирался написать ее отец рассказав о своих путешествиях по Индии. В восторге от своей находки она принялась складывать эти листочки, надеясь найти в них разгадку тайны камней, привезенных из глубины именно этой страны. Камней, о которых первым заговорил старый Жозеф, а потом мэтр Маблан. Она задавалась вопросом, неужели покойная баронесса тоже слышала о камнях, и их поиск стал причиной этого немыслимого беспорядка. В это утро Шарлотта и мадемуазель Ляни, как обычно, разбирали бумаги, когда у ворот зазвонил колокольчик. Потом они заскрипели, и во двор въехала карета. Обе женщины подошли к окну. — Спаси и сохрани, — сдержанно проговорила Шарлотта. — Интересно, кто это к нам пожаловал? — поинтересовалась мадемуазель Ляни. Из запряженной великолепными лошадьми кареты, очень изящной и красивой, на дверцах которой красовались мерлетты, шевалье де Лорена, вышли два человека, один из которых почти нес другого. Примечание. Мерлетты — дикие утки без клюва и лап, изображавшиеся в профиль на гербах участников крестовых походов, символизировали беззаветное рыцарское служение вдали от родины, и намекали на полученные раны и увечья. Этот другой был закутан в меха и шерстяные шарфы до да самой шляпы, и рассмотреть его лицо не представлялось никакой возможности. Зато того, на кого он опирался, можно было узнать с первого взгляда. И прежде чем Мерлен объявил имена пожаловавших гостей, Шарлотта уже знала, что шевалье де Лорен привез ей супруга, похоже, в очень плохом состоянии и вышла вместе с мадемуазель Леони в гостиную, чтобы принять гостей. Шевалье передал своего спутника Мирлену, чтобы освободить руки для положенных поклонов. — Дорогая графиня, — воскликнул он, — вы представить себе не можете, как я счастлив, что застал вас дома. На улице такой дождь, что не застать меня дома вряд ли было возможно. Что случилось с графом де Сен-Форжа? Осведомилась она, глядя, как Мирлен устраивает свою ношу в самом удобном кресле, и принимается высвобождать графа из мехов.